Глава первая. Совершеннейший принц. 21 апреля 1509 года тело, истерзанного туберкулезом короля Генриха VII, было торжественно выставлено в часовне дворца Ричмонд, откуда его вскоре перенесли для захоронения в Эстминстерское аббатство. Немногие оплакивали кончину этого монарха, хотя он принес Англии мир, правил крепкой рукой и утвердил на троне династию узурпаторов-тюдоров, его считали скрягой и вымогателем. Разница между покойным монархом и его сыном и наследником была разительной. 17-летнего Генриха VIII провозгласили королем 22 апреля, что весьма подходило для принца, воплощавшего в себе все добродетели рыцарства, так как это был день святого Георгия. И его восшествие на престол сопровождалось иступленным, невиданным до того весельем. Все ожидали наступления золотой поры. ильям блаунд лорд Маунтджой, один из придворных, выразил общее для всего народа настроение в письме своему приятелю, известному гуманисту Дезидерию Эразму. «Я не испытываю сомнений. Стоит вам услышать, что наш принц...» Ныне Генрих VIII, которого мы смело можем называть нашим Октавием, унаследовал трон своего отца, как меланхолия мигом покинет вас. И есть ли надежды, коих нельзя возлагать на принца, чей незаурядный и почти божественный характер вам известен? Лишь только вы узнаете, каким героем он являет себя ныне, как мудро поступает, как велика его любовь к справедливости и добродетели, какую привязанность он имеет к ученым людям, и, могу поклясться, вам не потребуется крылья, дабы взлететь и лицезреть эту новую звезду, предвещающую благо. Если бы вы видели, как все здесь воодушевлены обретением столь великого принца, и как его долголетие стало главным желанием каждого, вы не удержались бы от слез чистой радости. Небеса смеются... «Земля ликует, скупость исторгнута из страны, с вымогательством покончена, щедрость рассыпает богатство обильно дающей рукой. При этом сам наш король не желает золота, самоцветов и драгоценных металлов. Ему нужны добродетель, слава и бессмертие». Для современников Генрих VIII был воплощением королевского величия, В похвальной речи по случаю его коронации Томас Мор утверждал, что из тысячи благородных спутников король выделяется самым высоким ростом и его сила соответствует величине тела. В его глазах горит огонь, лицо сияет красотой, а на щеках олеют две розы. Другие свидетельства подтверждают, что это была не просто лесть, Обнаруженный в 1813 году скелет Генриха имеет в длину 6 футов и 2 дюйма, почти 190 сантиметров. Король определенно обладал крепким и мускулистым телом. В 1507 году испанский посол докладывал, что руки и ноги у него гигантского размера. Юный Генрих был строен и широкоплеч На 1512 год Обхват его доспехов в талии составлял 32 дюйма, а в 1514-м — 35 дюймов и 42 в груди. В некоторых источниках говорится, что Генрих имел светлую кожу. Так поэт Джон Скелтон называл короля Адонисом, который свежликом. Его волосы, сохранившиеся на обнаруженном в 1813 году черепе, были рыжими — Он носил их коротко остриженными и прямыми на французский манер. Многие годы брил бороду. Широким лицом, маленькими, близкопосаженными, пронзительными глазами и небольшим чувственным ртом молодой король напоминал своего отличавшегося красотой деда, Эдуарда IV. Однако у Генриха была высокая переносица. В 1516 году Венецианский посол описывал его как прекраснейшего принца, когда-либо виденного. С этим мнением соглашалось большинство современников. В юности Генрих отличался крепким здоровьем, был весьма энергичен и напорист. Все быстро наскучивало ему, он никогда не бывал спокойным или тихим. Врач короля Джон Чембер характеризовал его как человека неунывающего и игривого, поскольку тот был смешлив и любил пошутить. Один венецианец отзывался о Генрихе так «Рассудительный, мудрый и лишенный всяких пороков». И действительно, в 1509 году юный монарх слыл идеалистом, человеком щедрым, свободомыслящим и сердечным. Тогда казалось, что худшие его пороки — это самодовольство, потакание своим желаниям и тщеславие — Генрих, не стесняясь, позерствовал и бесстыдно домогался лести. Кроме того, он отличался эмоциональностью, легко приходил в возбуждение и поддавался внушению. Только с возрастом в его характере стали проявляться такие черты, как подозрительность и коварство. А вот своенравие, высокомерие, безжалостность, эгоизм и жестокость в молодые годы не были заметны под маской неотразимого очарования и обходительности. В те времена от королей ожидали властности, гордости, уверенности в себе и отваги. Генрих обладал этими качествами в избытке, а еще отличался непомерным самомнением и страстной жаждой жизни. Он воплощал в себе ренессансный идеал человека, обладающего многими дарованиями, в купе с характерными чертами, присущими средневековым героям-рыцарям, которые приводили его в восхищение. Простой и прямой по натуре, он не употреблял более крепких ругательств, чем by Saint George. Клянусь святым Георгием. Человек импульсивный и увлекающийся, он мог проявлять наивность. Принятие решений давалось ему нелегко. У него вошло в привычку переспать с делом и дать ответ на утро. Но как только он останавливался на чем-то, то уже не отступался, и, будучи помазанником Божьим, считал себя правым. И тогда, даже если бы ангел спустился с небес, и тот не смог бы убедить его в обратном. Кардинал Олси позже предостерегал. «Хорошо подумайте, что вы вкладываете ему в голову?» ведь вытянуть это оттуда уже не удастся». Немногие могли устоять перед харизмой Генриха. «Король умеет сделать так, чтобы каждый думал, будто пользуется его особым расположением», — писал Томас Мор. Эразм Роттердамский называл Генриха «человеком, исполненным сердце». Король часто обнимал своего собеседника за плечи, чтобы тому стало легче в его присутствии — хотя при разговоре не терпел взгляда, направленного ему в глаза. Есть много примеров того, как король проявлял доброту к людям, и мы не раз увидим это впоследствии. Но по натуре он был вспыльчив, характер имел непредсказуемый, а в гневе мог становиться по-настоящему грозным. Кроме того, Генрих слыл большим ревнителем своей чести — королевской и рыцарской — обладая при этом чувствительнейшей, хотя и весьма податливой совестью. Современники считали его невероятно добродетельным человеком, поборником блага, правды и справедливости. Он и сам всегда ощущал себя именно таким. В момент вступления на престол юному королю еще не исполнилось 18 лет, а потому в течение первых десяти недель От имени нового государя страной правила в качестве регента мать его отца, почтенная леди Маргарет Баффорд, графиня Ричмонд и Дерби. Бабушка заметно повлияла на воспитание внука, так как именно она, а не мать Генриха Елизавета Йоркская, отвечала за регламентацию домашней жизни при дворе Генриха VII. Именно ей было поручено усовершенствовать установление Эдуарда IV – которые регулировали заведенные при королевском дворе порядки. Те, что вошли в обиход по воле Маргарет, существовали и развивались как при Генрихе VIII, так и после него. Они включали, помимо прочего, правила, которые соблюдались в королевских детских. 66-летняя, давно овдовевшая леди Маргарет, в то время уже была слаба здоровьем и вела полумонашескую жизнь. Она славилась благочестием и ученостью, занималась благотворительностью, при этом ее влияние оставалось весьма значительным. В период войн рос эта женщина активно плела интриги. Маргарет пережила четверых мужей. От короля ей досталось больше земель, чем кому бы то ни было другому. Будущий Генрих VII, которого Маргарет родила в 13 лет, стал ее единственным ребенком и она была бесконечно предана ему. Эта преданность распространилась и на внуков, за обучением которых она, вероятно, следила. Для этой роли Маргарет подходила как нельзя лучше. Чрезвычайно просвещенная женщина, она всемерно поддерживала образование и основала в Кембридже колледже Христа и Святого Иоанна. Покровительница Уильяма Кекстона Маргарет любила книги и слыла настоящей интеллектуалкой. Кроме того, она вела аскетический образ жизни, носила вдове плат барб, закрывавший шею и подбородок, и власеницу под черным одеянием, и соблюдала самые строгие правила средневекового благочестия. От нее принц унаследовал несомненные интеллектуальные способности и традиционный подход к религиозным обрядам. Генрих родился 22 июня 1491 года. В возрасте трех лет его сделали герцогом Йоркским. Биограф короля лорд Герберт из Чербери, живший в XVII веке и имевший доступ к ныне утраченным документам, утверждал, что Генрих VII выбрал для своего второго сына церковное поприще и дал ему соответствующее образование – Конечно, Генрих был набожен и очень хорошо разбирался в вопросах теологии. Тем не менее, по смерти старшего брата Артура в 1502 году он стал принцем Уэльским и наследником престола. Кончина матери Елизаветы Йоркской в 1503 году, похоже, оказала на него глубокое воздействие. В 1507, узнав о гибели герцога Филиппа Бургундского, Генрих поделился с иразмом «Никогда еще после смерти моей дрожайшей матушки я не получал такого неприятного известия. Кажется, оно вновь разбередило рану, которую ранее исцелило время». Генрих получил прекрасное классическое образование в духе гуманизма. Позже Томас Мор вопрошал. «Есть ли хоть что-то, чего мы не можем ожидать от короля, вскормленного философией и девятью музами. Наставниками принца в разное время являлись поэт Джон Скелтон и Уильям Хоун, о котором мало что известно. Скелтона, вероятно, выбрала Маргарет Баффорд, так как он окончил Кембридж, был знатоком латинской учености и имел священнический сан. кембриджский Оксфордские и Лувинские университеты — Объявили его поэтом-лауреатом, а Эразм называл несравненным светочем и украшением британской словесности. Скелтон, видимо, стал первым учителем Генриха, поскольку утверждал, «Англии гордости я буквам учил, с честью большой в том преуспел, сладчайших вод испить ему дал, из геликона чистого, как кристалл, девять муз к нему в гости созвал». Вероятно, под руководством Скелтона Генрих научился читать и приобрел округлый в итальянском стиле почерк. Скелтон был человеком ярким и эксцентричным. Посредственный поэт, он писал грубые, ядовитые сатиры, такие как «Кормежка при дворе», где высмеивал продажных придворных Генриха VII. В отличие от большинства рифмоплётов, обретавшихся рядом с королём, Скелтон сочинял стихи на английском а не на обычных в то время французском или латыни. Кичливый и бранчливый сквернослов, он часто с жестоким удовольствием изображал придворных дам блудницами и выставлял себя поборником морали, но при этом сам испытывал тягу к юным девам. Неудивительно, что он нажил себе немало врагов. Скорее всего, Скелтон уже обучал принца, когда тому было три года. В стихотворении, сочинённом по случаю наделения Генриха титулом герцога Йоркского, он отзывался о нём как о своём блестящем ученике. Примерно в 1501 году Скелтон написал на латыни довольно пессимистичный трактат «Зерцало принца» с наставлениями для своего подопечного, в котором побуждал его никогда не уступать власть подчинённым, а также выбрать себе жену, и всегда безоговорочно ценить ее. По освобождении его назначили приходским священником Дисса в графстве Норфолк. Однако около 1511 года уволили за сожительство с любовницей, после чего он поселился в Вестминстере, где написал свои самые злоязычные и знаменитые стихотворения. Наряду со Скелтоном образованием Генриха занимались и другие – Латынь ему, вероятно, преподавал бывший учитель принца Артура, поэт Бернар Андре, а Жиль-де-Вес предположительно учил его французскому. С раннего детства принц проявлял способности к языкам и ко времени восшествия на престол бегло говорил на французском, английском и латинском, неплохо понимал итальянский. В 1515 году Венецианские послы беседовали с Генрихом VIII на хорошей латыни и французском, и король изъяснялся на этих языках действительно превосходно. С послами Генрих, как правило, общался на латинском. Позже он приобрел кое-какие познания в испанском, видимо, благодаря своей первой жене, Екатерине Арагонской. В 1519 году принц начал осваивать гречески – под руководством гуманиста Ричарда Кроука, но вскоре бросил, возможно, из-за нехватки времени. В Генрихе рано проявилась семейная склонность к музыке, и в 1498 году отец приобрел для него лютню, но никаких сведений о том, как проходило обучение, не сохранилось. Кроме того, принцу привели навыки, которыми приличествовало владеть особей его состояния во всех спортивных занятиях, включая необходимые любому джентльмену умения держаться в седле, участвовать в турнирных поединках, играть в теннис, стрелять из лука и охотиться. В 1499 году, когда Генриху было 8 лет, Томас Мор привез в Элтемский дворец Эразма Роттердамского – чтобы познакомить его с детьми короля, после чего принц вступил в переписку с ученым на латыни. Нидерландский гуманист подозревал, что учителя помогают Генриху с составлением писем, и впоследствии был немало удивлен, узнав от лорда маунт что мальчик сочинял их сам. Позже Эразм льстил себя мыслью, что в стиле своих посланий Генрих подражал ему, так как в юности читал его книги. Эразм, которого ни в коем случае нельзя заподозрить в подхалимстве, называл Генриха VIII универсальным гением и писал «Он никогда не пренебрегал учением». Уже став королем, Генрих продолжил свои занятия, прислушавшись к совету кардинала Олси, прочесть труды Дунса Скотта, Фомы Аквинского и отцов церкви. Самого себя, он считал ученым и гуманистом, желая, чтобы образованные люди тоже признавали его таковым. Генрих искренне тянулся к знанию. Это подтверждают многочисленные пометы, сделанные его рукой на полях сохранившихся книг. Учение доставляло ему огромное удовольствие, давало пищу жадному до новых знаний уму. Для человека светского он был чрезвычайно хорошо начитан, имел разносторонние интересы и обладал писательским талантом. Его послания в Ватикан считались одними из самых изящных из всех когда-либо там полученных и демонстрировал изрядное красноречие, достойное скорее величайшего трибуна, чем короля. Генрих обладал энциклопедической памятью, а также способностью замечать мельчайшие детали. Королю не обязательно знать то, что известно Возчику, но он имел ясное представление и об этом. Кроме того, он отличался быстротой мышления, превосходными организаторскими способностями и выдающимся интеллектом. И, по мнению Эразма, имел живой ум, который тянулся к звездам и был способен сверх всякой меры доводить до совершенства любое дело, за какое ни брался. Его Королевское Величество – знает больше, чем любой английский монарх до него, не без оснований утверждал Томас Мор. «Он во всех отношениях совершеннейший принц», писал некий венецианец, другой же объявлял Генриха столь одаренным и наделенным всевозможными способностями ума, что в мире найдется лишь несколько равных ему. В то время принцев по обычаю прославляли послы, а также очевидцы и комментаторы событий. Однако на Генриха VIII сыпались и анонимные хвалы. Иногда их можно встретить в личных письмах, и, несомненно, во многом они были искренни. Помимо склонности к научным занятиям, Генрих был человеком творческим и изобретательным, любил новинки, а также эксперименты с различными механизмами и технологиями, конструировал оружие, создавал проекты крепостных сооружений, принимал активное участие в составлении планов различных построек, имел замечательную понятливость к математике, был искушен во всех науках, а шкафы в его личных покоях полнились всевозможными научными инструментами. Особую страсть Генрих питал к астрономии, Немецкий деятель эпохи Реформации Филипп Меланхтон назвал его чрезвычайно знающим, особенно в науке о движении неба. В Британском музее хранится астролябия Генриха с его гербом под короной, изготовленная нормандцем Себастьяном Лессене. Став королем, Генрих назначил своим домашним священником оксфордского астронома и математика Джона Робинса, который посвятил государю трактат о кометах. Король и священник много и с удовольствием беседовали об астрономии. В 1540 году Петер Апиан, профессор математики из Ингольштадта, преподнес Генриху VIII свой труд по астрономии и навигации под названием «Астроником Кесариум». Есть множество документальных свидетельств относительно интереса Генриха к географическим картам, который послужил основой для осуществления в конце XVI века картографирования всей территории Англии. У короля имелось множество различных карт. Большая их часть хранилась свернутыми в рулоны в шкафах и ящиках в его личных покоях и библиотеках вместе с картографическими инструментами, бумажным глобусом и картой в виде ширмы. Наличие у короля этих предметов показывает, что Генрих и сам был в некотором роде картографом. Тщательно прорисованные карты помещали на стенах королевских дворцов, использовали для придворных развлечений или выстраивания стратегии в политике. В 1527 году венецианский картограф Джиролама Верацана подарил королю карту мира, которая позже висела в галерее Уайтхолла вместе с 34 четырьмя другими, а в галерее Хэмптон-корта имелись карты Англии, Шотландии, Уэльса и Нормандии. Позже одной из главных забот Генриха стала оборона королевства, и он поручил сэру Ричарду Ли, военному инженеру и инспектору землемерных работ в Кале, составить план Дувра, а также заказал карту английской береговой линии моряку из Дьеппа, Жану Роццу, которого в 1542 году назначил королевским гидрографом. Составленный во время исполнения этой должности атлас под названием «The Book of Hydrography», Роц посвятил королю. Генрих также нанял на службу французского космографа Жана Маларда, который подготовил книгу, где содержались первые круговые карты мира. По завершении образования Генрих обладал поразительной в столь раннем возрасте ученостью. Однако в 1508 году по не вполне ясным причинам его деспотичный отец Генрих VII держал сына под таким строгим надзором, будто тот юная девица. В отличие от своего покойного брата, принц не исполнял королевских обязанностей и, судя по всему, не получил глубоких знаний в области управления государством, равно как и наставлений в том, что есть долг короля. Ему довелось выслушать лишь несколько основательных уроков по истории от своего отца. Генриху дозволялось покидать дворец лишь через особую дверь, ведущую в парк, и только в сопровождении специально назначенных людей. Никто не смел приближаться к нему или говорить с ним. Большую часть времени принц находился в комнате, которая соединялась дверью с отцовской спальней, и выглядел таким подавленным, что не произносил ни слова, разве что отвечал на вопросы, которые ему задавал король. Возможно, потеряв троих сыновей, Генрих VII сверх меры беспокоился о здоровье и безопасности своего единственного оставшегося в живых наследника. Есть и другое объяснение. Король, похоже, здраво оценивал способности своего сына и не доверял ему. Поговаривали, будто им овладел страх, что сын еще при его жизни может обрести слишком много власти. Кузен принца Реджинальд Поул позже утверждал, что Генрих VII ненавидел своего сына, не имея к нему ни любви, ни привязанности. В 1508 году король так яростно обрушился на юного Генриха, что казалось, будто он задумал его убить. Вероятно, Генрих VII прекрасно знал о слабостях своего отпрыска, так как распорядился, чтобы при нем... Велись разговоры лишь о целомудрии, чести, умелости, мудрости и богопочитании, но ни о чем таком, что могло бы подвигнуть его к греху. Принц также не имел возможности распутничать и, возможно, хранил девственность до вступления в брак. Обучение Генриха закончилось примерно в это время. В 1509 году король, его отец, умер, и неопытный юноша стал хозяином своей судьбы.